Глава третья. В гостинице уютный кров, расположенный в столице лор -Литери. Свет в окнах постоялого двора, приютившего на ночь непривычную для здешних мест компанию, давно погас. В обеденном зале уже подняли стулья и надраили полы, приготовив помещение к завтраку. Хмурый повар и его смешливая помощница давно разбрелись по домам. Выпив стакан успокоительной настойки, вслед за ними ушел свою спальню и хозяин гостиницы, который весь вечер переживал о том, достаточно ли хорошо его люди обслуживают драконов и их спутницу. То, что в уютной кров заселились два конкурирующих оборотня, мужчина понял сразу, как только увидел их живые татуировки в виде миниатюрных саламандр. Весь вечер он искренне опасался, что эти двое сцепятся и разнесут его милое заведение по камешку. Но, господа иностранцы, к великой радости хозяина, ограничились лишь мрачными взглядами и язвительными репликами в адрес друг друга. Заселившись, они почти не выходили из своих комнат, разве что спустились вниз на поздний ужин, который специально для них и приготовили. Пышногрудая служанка, чуть не окосевшая от попыток строить глазки сразу двум шикарным мужчинам, долго не могла уснуть, но усталость взяла верх над возбуждением, и девушка, обняв одеяло, унеслась в страну грез. Она видела во сне то сногсшибательного брюнета с черной косой, то обходительного блондина, за улыбку которого была готова продать душу. а чумазой изобретательнице, закрывшейся в своем номере почти сразу же по приезде, служанка не вспоминала. Эта заморашка и то вызывала лишь несходительную жалость, а в сновидениях ей вовсе не было места. Прочие постояльцы, коих в зимние месяцы бывало до обидного мало тоже тихо посапывали, лежа в своих кроватях. Даже дочь хозяина, дежурившая в холле, то и дело нервно всхрапывала, используя стойку для выдачи ключей вместо подушки. А вот драконом и изобретательницам явно не спалось. Аред мерил шагами комнату, подкидывая на ладони белую скрижаль с красным рисунком в виде перевернутого треугольника, от основания которого вниз тянулись тонкие параллельные линии. Этот артефакт достался ему 25 лет назад за победу во втором туре тайной игры волшебников – Тритеры. Пройдя через иллюзорную реальность, созданную безумным воображением двуликого ведущего, песчаный дракон стал счастливым обладателем такой вот бесполезной с виду таблички, снятой с одной из дверей странного храма. Но бесполезность этого предмета закончилась в тот момент, как арет переступил черту родного мира. Мира, великим умам которого до сих пор не удалось создать более-менее стабильные пространственно-временные ворота, способные мгновенно перемещать на разные расстояния живые объекты. Зато письма и небольшого размера предметы некоторые талантливые ученые и маги все-таки навострились переправлять через мини-порталы, скрытые в кулонах, шкатулках, гробах и даже специальных сооружениях, построенных на манер храмов, чем создали здоровую конкуренцию голубиной почте. У господина Эльт Ма Ри было как минимум три подобных устройства. Медальон, с которым он обычно путешествовал, синяя ленточка, способная в считанные секунды доставить посылку названному адресату, и, собственно, скрижаль – один из самых ценных экспонатов драконьей коллекции артефактов. Эта металлическая пластина, в отличие от всего вышеперечисленного, обладала уникальной способностью безопасно перемещать в пространстве не только неодушевленные предметы, но и существ из плоти и крови. Хотя безопасно это громко сказано, скрижаль обладала одной маленькой особенностью – переход, который она открывала для своего хозяина, всегда заканчивался водой, будь то река, фонтан или ванна, расположенная в непосредственной близости от того, кому в гости решил заглянуть дракон. Впрочем, время, потраченное на дорогу, полностью окупало неизбежное купание при выходе из портала. Правда, пользовался скрижалью Арет только при крайней необходимости, ибо, во-первых, не желал светить редкую вещицу перед другими охотниками за диковинками, большинство которых, кстати, тоже были из расы ящеров-оборотней. А во-вторых, для наиболее точного перехода требовалось четко представлять либо конечный пункт назначения, либо внешность адресата. Поэтому чаще господин Эльт -Мари путешествовал традиционным способом. В экипажах, запряженных ездовыми зорзарами, Ездовых зорзаров держат в качестве личного транспорта только очень богатые люди и нелюди, ну или предприниматели, зарабатывающие извозом на дальние расстояния. В дороге ездовые духи менее прихотливы и значительно более выносливы. Они практически не знают усталости, питаются зором, галлон из которым возница берет с собой в путь. А еще их почти невозможно похитить или убить из-за привязки к предмету, принадлежащему хозяину. Одним словом, низшие Зорзары являются лучшим средством передвижения по стране и за ее пределами. Правда, путешествия эти и стоят недешево. Поэтому большинство простых путешественников предпочитает ездить по старинке, на лошадях, верблюдах и прочих животных, прирученных людьми. Или своим летом в драконе ипостасе. Вот и в это захолустье, гордо именуемое Девятым Королевством Союза, Аред прибыл без помощи артефакта просто потому, что толком не знал, где именно найдет предпоследнее из известных ему семейств, по праву носящих фамилию Карти. К счастью, долго искать не пришлось. Имя изобретательницы П.М. было на слуху у жителей столицы лор -Литери. И залетному гостю довольно быстро показали, где находится ее особняк. Вот только вместо живой и здоровой женщины, способной просветить его по поводу таинственного тени лиса, дракон обнаружил остывший труп и наглую заморашку, которая, как выяснилось, тоже принадлежала к потомкам Артуа. А ведь ее имя на генеалогическом древе, нарисованном родственниками из Тикитери, даже не значилось. Иначе вам, пожалуйста. Мало того, что у П.М. есть сиротка племянница, которую та два года назад забрала жить к себе, так эта самая сиротка еще и причислена к местной элите королевским домом Лорлитери. Интересно, за что. Впрочем, какая ему Арету Элтмари разница? Все, что он хочет узнать у девчонки, так это зачем ее тетка в последние месяцы писала письма родственникам. А ведь раньше не поддерживала с ними практически никаких связей и просила прислать ей копии унаследованных фрагментов из дневника их общего предка. Содержание этих страниц, как сообщили другие потомки, касалось тени Лиса. Что она искала и, главное, что нашла? Может, именно поэтому Пэму били? И дело тут не в имуществе, бытовых разногласиях с соседями и завистливых помыслах конкурентов, о которых, как бы, между прочим, обмолвился сыщик. Не зря ведь Ашель по дороге в гостиницу перешептывалась с Кемиром по поводу какой-то пропавшей папки, которую она якобы для него приготовила. Да и наличие болотного проныра в доме убитой говорило само за себя. Он такой же охотник за артефактами, как и Орет, и нюх на сокровища у Эльд ничуть не хуже его собственного. А еще у Кима во времени и вычаровывание мелкой хамки, которая наверняка знает гораздо больше, чем сказала следователю. «Проклятье!» — швырнув на постель скрижаль, прорычал блондин. Непредвиденная задержка в этом городе его не радовала. И зачем Эльд Шпикусу понадобилось брать с них расписки? Конечно, Арет мог в любой момент воспользоваться своим козырем и, быстро смотавшись по делам, незаметно вернуться обратно. Но дело ведь было даже не в этой дурацкой подписке о невыезде, не вылете, не выплыве, что там у них еще «не выползе». Сведений, ради которых дракон объехал больше десятка родственников Артуа Эльдкарти он так и не получил. И, судя по активному обхаживанию Ашки Кимом, получит не скоро. А больше расспрашивать некого. Тетка девушки мертва, дядя Стефан, о котором в городе ничего хорошего не говорят, до сих пор не вернулся из соседней страны. А родители этой ударенной антимигреном сиротки уже три года как в могиле. У них, если верить словам следователя, тоже что-то там взорвалось. Но, в отличие от дочери, головной болью им отделаться, увы, не удалось. Вот и получается, что хочешь не хочешь, а придется иметь дело с этим замурзанным котенком, на глазах сменившим амплуа задиристой непосредственности на молчаливую отстраненность. Он три раза стучался в дверь ее комнаты, напрашиваясь на беседу, даже ужин предлагал принести в номер. И что она? А ничего. Твердила как заученную фразу «Простите, мне надо побыть одной», и только около полуночи расщедрилась на обнадеживающее «Я сама к вам зайду, как только приду в себя после шока». Единственным, что грело самолюбие Арета, было то, что и болотного ящера эта малявка прокатывала точно так же, на отрез, отказываясь открывать ему дверь. Не будь беловолосый дракон уверен в том, что девчонке сейчас действительно паршиво, решил бы, что она набивает себе цену. Где это видано, чтобы два дракона обивали пороги какой-то человеческой девушки, которая даже магом не является? А вот же, докатились. И все-таки, какого демона сюда принесло Кимира? Неужто и он раскрутил Яна на информацию о пещерах, где, предположительно, был спрятан Синелис? И, будучи территориально ближе к Лорлитерии, чем к другим странам Союза, начал поиски данных об уникальном артефакте с этого конца? А, проклятие! Драконья чутье штука хорошая и выигрышная, когда рядом представители других рас. Но если на один трофей нацелились два практически равных соперника, еще неизвестно, кому достанется победа. И почему именно Ким заинтересовался Тенелисом, само существование которого долгие годы было под вопросом? Сидел бы в своем болоте и когти о кочке точил. Так нет же, явился змей. Драконов в мире живых в силу некоторых физиологических причин обитало не так и много а уж которые извил и вообще можно было пересчитать по пальцам. Собратья по расе их частенько именовали гадами. Не в том смысле, что… Хотя да, и в этом смысле тоже. За легкий свистящий акцент, характерный разрез ядовито-зеленых глаз и, чего уж таить, своеобразное место обитания черногривых драконов с изумрудного цвета чешуей частенько сравнивали со змеями. Люди же в своих домыслах пошли дальше, они приписали каждому хозяину болотного логова исключительно темную сущность. Но это было также неверно, как именовать песчаных светлыми. Суть врожденного волшебства у них была едина и не разделялась по направленности дара. Даже метки Эраша, которыми бог-покровитель чародеев наделял своих подопечных при рождении, у всех чешуйчатых оборотней были одинаковы. Те самые живые татуировки, способные обращаться в крошечных ящерок и передвигаться по телу своего хозяина и за его пределами. Впрочем, общую природу драконьей и магии представители их расы предпочитали не афишировать. Всех их одинаково устраивала сложившаяся ситуация. Светловолосые забавлялись всеобщим уважением, черноволосые – страхом. Кемир эльт не только носил говорящую фамилию, созвученную с теми тварями, на которых походил, он еще и являлся типичнейшим представителем своего болотного племени. Под кожаным плащом этого индивида был темно-зеленый камзол из дорогого бархата, а на ногах короткие сапоги из кожи берестовых жаб. Берестовые жабы — жабы с очень толстой кожей, чем-то напоминающей крокодилью. Его мимика, же, и манера говорить все выдавало в нем обитателя трясины. Насмешливого, циничного, наглого и опасного. С физиономией Брюнета ни на минуту не сходила кособокая усмешка, разве что сменялась дело озабоченным выражением, когда он, стоя под дверью девичьей комнаты, словно влюбленный идиот, что-то ласково мурлыкал ашке, явно напрашиваясь на позднюю аудиенцию. Однако та кормила дотошного Брюнета теми же отмазками, что и его беловолосого собрата. И тем не менее, Арет прекрасно осознавал, что любое общение котен, э, госпожи Эльт-Карти с его конкурентом, будет весьма нежелательно. А отвязаться от болотного ящера, почуявшего добычу, теперь вряд ли удастся. Единственное, что эльт мог сделать в сложившейся ситуации, это настроить девушку против ее знакомого. Ведь чтобы получить ответы, придется задать вопросы, а гарантии, что они не будут тут же переданы повелителю тины, у, у Оретта не было никакой. Поэтому он твердо решил вытащить Ашель на разговор без свидетелей, очаровать и по возможности увести с собой, как-то уговорив ее немного попутешествовать вместе с ним до тех пор, пока не расскажет ему все, что знает о Тенелисе и империи, в руках которой он находится. А если Ашка заортачится, песчаный дракон, прозванный среди собратьев золотым, прибегнет к методу, описанному в большинстве сказок, и просто похитит упрямицу, после чего заточит ее в темницу до выяснения интересующих его вопросов. От последней мысли блондин невольно поморщился и устало опустился на край кровати. Только этой малявки ему в логове и не хватало. Взорвет ведь еще что-нибудь ценное. Изобретательница демонова с гордой приставкой Эльд. Вздохнув, мужчина взял с покрывала скрижаль и принялся задумчиво вертеть ее в руках. Кем же все-таки была та белокожая брюнетка? Стражницей, воровкой или невольной жертвой? А главное, как ему ее поскорее поймать? То, что последний шедевр Артуа каким-то образом взаимодействует с тенями, дракон понимал без дополнительной информации. Единственное, чего он не знал точно, это как именно работает чудо-кулон. Использует темноту в качестве портала или укрытия. А может в повелителе теней заложена какая-то иная, неведомая арету функция? После встречи с Тенелис, так он прозвал про себя незнакомку в красном, все мысли дракона так или иначе скатывались к ней. Красавица Эмпира сама по себе была редким зверьком, чудом, пережившим вымирание собственной расы. Но в купе с бесценным артефактом эта загадочная особа становилась настолько желанной добычей, что все прочее на ее фоне попросту меркло. Покосившись на белую пластину с красным рисунком и надписью из непонятных символов, дракон вздохнул и решился. За окном сейчас ночь, и даже учитывая разницу в часовых поясах, место, где скрывается тени наверняка тоже погружено во тьму. А это значит, что неуловимая брюнетка, скорее всего, спит. Так почему бы не попробовать еще раз отыскать ее? Арет легко подкинул на ладони скрижаль и прищурился. Прошлое его вылазка успехом, увы, не увенчалась. За неимением каких-либо водоемов поблизости от Импиры, которую мужчина старательно представил в своем воображении, незадача преследователя выбросила физиономии в сугроб. Пока он откопался, пока поднялся, пока огляделся, прикрывая глаза от колючего ветра, тени успела ускользнуть. Во всяком случае, дракон решил именно так. Погода и суровый северный пейзаж совершенно не располагали к продолжительным поискам. Поэтому, окинув унылым взглядом заснеженные деревья и угрюмые скалы, Ред Элтмари снова активировал свою скрижаль и вернулся в теплую ванну в гостиничном номере. Вторая попытка увидеть импиру оказалась не лучше первой. На этот раз дракон угодил под лед где-то за пределами Союза Девяти Королевств. Перекинувшись в ящера, он устроил переполох в озере, распугав обитавшую на его дне живность, но снова упустил тенелис. Правда, теперь ему удалось хотя бы узреть ее грациозную фигурку с развивающейся на ветру гривой черных, как смоль, волос. Девушка неподвижно стояла среди каких-то развалин в десятки метров от берега. А потом вдруг оживилась и скрылась под покровом теней, как и тогда в пещере. Но раз дракон на этом не успокоился, он тут же попробовал снова переместиться к беглянке. Однако скрижаль отказывалась работать, будучи не в силах обнаружить искомый объект и пришлось Арету снова возвращаться во свои и с чем. Только вот подобные неудачи лишь разжигали интерес охотника. Позднее он несколько раз пробовал разыскать импиру, но так как сквозь землю провалилась. Решив, что девушка прячется в тенях, в которые не может пробиться его артефакт, дракон временно прекратил охоту за ней, переключившись на поиск сведений о камне Тенелисе. Но сейчас ему особенно хотелось вновь увидеть белокожую воровку. Чем он в конце концов рискует? Вдруг третья попытка окажется удачнее первых двух. Не зря же говорят в народе, что боги любят троицу. Покосившись на белое пальто, старательно очищенное от пятен, оставленных ладонями одной вредной девчонки, мужчина перевел взгляд на скрижаль и завалился вместе с ней на постель. Еще чуть-чуть, полчаса или час, он вполне способен подождать. Вдруг эта страдалица за стенкой наконец оклемается и соизволит с ним побеседовать. А ночью... Хм, ночью он все-таки увидит то, о ком давно мечтает. Там же, в соседнем номере. Ким, развалившись в кресле у камина, довольно щурился и потягивал вино из пузатого бокала. Набиваясь навстречу с Ашель, он и не рассчитывал на такое везение. Конечно, девочка она умненькая и талантливая, но в силу своей принадлежности к людям могла неумышленно преувеличить ценность объекта, сведения о котором нашла в записях гениального предка. Однако визит песчаного дракона буквально кричал о необходимости повнимательнее присмотреться к обстановке. Во-первых, интерес конкурента подтверждал правдивость наводки, а во-вторых, что может быть приятнее, чем увести добычу из-под носа у соплеменника, особенно если к этому носу прилагаются светлая грива и определенная репутация. Сделав очередной глоток, дракон задумчиво посмотрел на догорающий огонь и, хмыкнув, дунул в сторону камина. Дыхание, окрашенное в золотисто-зеленый цвет магии, достигло цели. Скудное пламя ярко вспыхнуло, и, невзирая на жалкие остатки дров, продолжило за закованной решеткой. Подкормленное колдовством болотного ящера, оно могло еще долго танцевать свой танец, радуя глаз. Любую из дикой пляской зачарованного костра, Ким продолжал размышлять о событиях, приведших его в столицу Лор-Литерри. Все началось около недели назад господину Эльтма пришло послание от проверенного осведомителя, который уже много лет работал на него, собирая разного рода информацию о редких вещицах. В галереях его логова можно было встретить все, от уникальных произведений искусства до неприметных с виду изобретений, которые практичный ящер счел перспективными и интересными. Но зал артефактов по праву являлся не только любимым местом хозяина, но и его главной гордостью. Тяга к коллекционированию, как и нюх на загадки и сокровища, была врожденной чертой их расы. Несмотря на подобные характеристики, далеко не все драконы посвящали жизнь погоне за трофеями. Многие предпочитали покупать приглянувшиеся предметы на ярмарках магических талантов. Ярмарки магических талантов – мероприятие, которое проводится несколько раз в год, например, в период зимних празднований, с целью продажи, покупки и обмена различных атрибутов, связанных с магией. А посещение этих ярмарок отличный повод для людей, не людей, посмотреть на других и себя показать. Где известные и не очень мастера продавали свои творения. Там же ошивались воры, осведомители и прочие личности, заинтересованные в вопросах купли-продажи эксклюзивных вещей. И именно на таком вот мероприятии доверенное лицо кемира заприметила странную леди, наводившую справки о правнучке Артуа Эльткарти. Отделанное мехом тагор с глубоким капюшоном. Тагор – широкий плащ с глубоким капюшоном и длинными рукавами, расширенными к низу. К капюшону крепится специальный клапан, закрывающий нижнюю часть лица. Бывают легкие тагоры и крепкие, редко на меховой подкладке. Не мог скрыть золотистый оттенок кожи этой таинственной особы. О том, что она уроженка страны песков, говорили также фасон ее теплого платья и модель остроносых сапог. Из-за теней, отбрасываемых капюшоном, наемник Кима не смог толком разглядеть лицо незнакомки. Единственное, что ему запомнилось, это неестественно яркие синие глаза и белая прядь, выбившаяся из-под ворота. В какой-то момент блондинка почуяла слежку и поспешно скрылась, обронив в торопях конверт. Ну, или ей помогли его обронить. В методы работы своего осведомителя Ким предпочитал не соваться. Единственное, что его интересовало, это результат. За него дракон и платил золотом. Итак, о письме. Оно было весьма лаконичным, но очень многообещающим. В паре тройки строчек Пэм эльд Карти сообщала некой Лейле Эвил, что ее племянница собрала недостающие фрагменты дневника прадеда, разгадала загадку легендарного Тенелиса и теперь работает над созданием похожего по свойствам артефакта. Кто такая эта таинственная Лейла, установить, увы, не удалось. Но, судя по описанию внешности и поведения блондинки, Эльт Магатта сделал вывод, что девушка с письмом и была вышеупомянутым адресатом. А еще эта Лейла, вероятнее всего, являлась осведомителем одного из двух наиболее активных песчаных драконов – Эльт-Мари или эльт И явление Орета в это захолустье лишь подтвердило догадку болотного ящера. Тщательно изучив письмо Пэм на предмет подлога, он отправился в лор чтобы лично убедиться в верности прочитанного. Но Ашель при первой встрече с ним изобразила полное непонимание и, сославшись на неотложные дела, сбежала под крыло тетки – Вот только актриса из «Малышки» вышла никудышная, да и врожденное чутье никак не могло обмануть дракона. Он был почти уверен, что если молоденькая изобретательница и не создала новый тени то наверняка знает, где хранится старый. Так или иначе, Ким решил задержаться в этой стране, чтобы немного присмотреться к Ашке и к ее семье. Вскоре выяснилось, что известность к Пэм пришла как раз пару лет назад, когда она забрала из провинции свою осиротевшую родственницу. То есть не свою, а мужа, который слыл полной бездарностью в семейном ремесле, зато был частенько замешан в любовных интрижках и прочих скандалах. Собрав информацию об интересующих его людях, Кемир здраво рассудил, что даже если дельце не выгорит, затраченные на него усилия можно будет легко компенсировать приобретением новой компаньонки. Ашель в свои 24 года была очень талантливым и перспективным мастером. А значит, она вполне могла пополнить его галерею свеженькими экспонатами, которых нет и не будет ни у кого из соплеменников. Потом только и останется придумать под них парочку легенд, сделать соответствующую рекламу, и значимость изобретения многократно возрастет. Пусть Орет взирает на Ашку с недоверчивым пренебрежением. Пусть. Кемир же прекрасно понял за эти несколько дней, что имеет дело с ходячим сокровищем. Надо только подобрать к девчонке правильный ключик и создать ей достойные условия для работы. За свою недолгую жизнь, растянутую на пару веков разного рода зельями, мазями и прочей магически-косметической ерундой, она вполне сможет сделать кучу интересных вещей, включая тот самый Тинни Лис, о котором 200 лет назад рассказывал ему Артуа. Вот только рассеянный гений так и не успел похвастаться своим шедевром, ибо крайне не вовремя сломал себе шею, рухнув со скалы возле одного из многочисленных тайников. Тихонько тренькнула магическая нить, тянувшаяся от невидимой метки, поставленной на запястье Ашель, к тяжелому браслету на драконьей руке. Ким резко поднялся и, опустив фужер на каминную полку, задумчиво посмотрел в окно. «Куда же ты собралась среди ночи, крошка?» Ухмыльнулся он, снимая с вешалки свой теплый плащ. Из комнаты черноволосого дракона было прекрасно видно слегка припорошенную дорожку, ведущую к единственному выходу, доступному постояльцам. Той же ночью в гостинице шальной дротик в тиккитери Город спал, укрытый снежным одеялом. Спали погруженные в темноту дома, спали припорошенные с вечера улицы, спали похожие на хрустальное кружево деревья и кусты. Но некоторые в эту лунную ночь могли только мечтать о сне. Одной из них была повариха, которая собралась утром поехать к дочери в деревню, а потому решила заготовить еды на несколько дней, чтобы, не при виде боги, кто-нибудь из помощников не испортил ей репутацию своими ошибками. Иридия вернулась в гостиницу далеко за полночь. В ее перекинутой через плечо сумке тихо позвякивали три полные бутылки, содержимое которых раздобыть было не так уж и просто. Впрочем, трудности Эмпиру никогда не пугали. Да и договариваться она умела, мастерски оперируя такими аргументами, как сила и деньги. Проходя мимо кухни, девушка невольно притормозила, больно уж аппетитные ароматы доносились оттуда. Пробегав почти весь день по делам, Иридия так и не успела толком ни пообедать, ни поужинать, а потому возможность заказать несколько блюд у поварихи показалась очень хорошей идеей. Спустя пару-тройку минут смуглолицая брюнетка уже сидела в ярко освещенной кухне и, не размыкая губ, улыбалась пухлой кухарке, которая пообещала ей поздний ужин за отдельную плату, если та немного подождет. По соседству с еще не закипевшими щами булькала капустная солянка, а в больших кастрюлях на длинном столе дожидали своей очереди заготовки для других блюд. Урезать меню женщина не желала, а потому решила приготовить всего и побольше на случай, если в гостинице за время ее отсутствия появятся новые постояльцы. Благосклонно внимая комплиментам брюнетки, кухарка машинально крошила внушительным тесаком морковку в котел и безбожно зевала, так как обычно в это время она уже сладко спала. Эмпира льстиво нахваливала опробованные ранее блюда и нетерпеливо постукивала носком сапога с вожделением, глядя на пахнущую мясом солянку. Раздразненная видом вкусной еды, она шутливо проговорила, «О, Берта, я сейчас готова съесть слона, ну, или вас, если придется еще долго сидеть в окружении такой вкуснятины». Затем вспомнила о том, что играют роль иностранной леди, а не хищные импиры, и, потупив глазки, добавила, «Хотя капусты с кусочками свинины в остром соусе мне хочется куда больше». Кухарка на секунду отвлеклась от своего занятия, чтобы взглянуть на ночную гостью и сказать ей бодряющее «сейчас-сейчас», а когда снова повернулась к чану, громко взвизгнула «Мамочки!». Отскочила в сторону и, уронив нож, на каменный пол пролепетала «Свят-свят! Сгинь, демон проклятый!». Иридия поморщилась от ее противного голоса и, поднявшись с места, поспешила к перепуганной женщине, чтобы посмотреть на эту нечисть из щей. Из закрутившейся воронкой воды медленно, словно солнце над горизонтом, поднималась внушительная мужская фигура. Впрочем, внушительная она была только по размерам. Свисающая с макушки до самых бровей капуста выглядела крайне нелепо. Кружки моркови, словно две звездочки на погонах, лежали на промокших насквозь плечах некогда белого пальто. Зелень на ушах и трепетно прижимаемая к груди баранья нога довершали комическую картину. Взгляд ярко-синий глаз нового супового ингредиента скользнул по помещению и остановился на трясущейся от сдерживаемого хохота брюнетке. «Опять ты, красавчик!» Сквозь смех проговорила Эмпира и ненавязчиво так оттеснила в сторону бледную Берту, которая порывалась поднять с пола свой немаленький ножичек, чтобы запустить им в демона. «Я!» Выдохнул мужчина и, скептически осматрив себя и место своего нынешнего приводнения, сбил щелчком пальца пресловутую морковку с плеча. «Здравствуйте, Нелис!» — ласково проговорил он, краем глаза отмечая странное метание кухарки. «Ну, привет!» — ухмыльнулась в ответ девушка, а затем, послав ему воздушный поцелуй, добавила. «И пока!» «Стой!» воскликнул блондин и рванулся было из супового плена но не до конца открывшийся портал все еще удерживал хозяина в этот раз скрижаль устроил ему особое экзотическое перемещение право слово лучше push мордой в снег тогда б хоть пальто кстати пришлось Прикрываясь бараньей ногой от запущенных в него крышек и половника, до которых успела добраться ошалевшая Берта, дракон, наконец, выбрался из уже теплых, но, к счастью, не кипящих щей и бросился вслед заметнувшейся в дверь импирой. «Да подожди же!» — крикнул он, швырнув на ходу кусок мяса в прицелившуюся сковородой кухарку. «Я тебе покажу, демон, как на мою стряпню покушаться!» Взвыла та и, оступившись, поскользнулась на супе, который быстро вытекал из-за прокинутого чана, в мгновение ока превращая чистую кухню в помойку. «Ах ты!» — швырнув захлопнувшуюся дверь довольно увесистую сковородку, всплеснула руками женщина. «Только сунь еще свой нос на мою территорию, нечисть поганая! Твой ад тебе раем покажется!» След мокрому до нитки дракона все еще летели красочные проклятия, но он не обращал на них никакого внимания. Все мысли мужчины вертелись вокруг беглянки, которой, к его огромному сожалению, в коридоре уже не было. Зато там был проклятый полумрак, в котором она так ловко умела скрываться. Перепуганная грохотом и криками прислуга повысовывала свои любопытные насы из комнат, но завидев явно раздраженного незнакомца, сильно походившего на водяного, тут же ретировалась обратно. Будить народ среди ночи и щеголяя в образе подмоченного салата, требовать, чтобы его провели в комнату девицы, настоящего имени которой он даже не знает, а Ред не стал. Единственное, на что обратил внимание, так это на название постоялого двора, в котором она находилась в столь поздний час. А это, скорее всего, означало, что белокожая, хотя сейчас скорее смуглолиться и воровка, здесь временно поселилась. Решив навестить Эмпиру позже, мужчина потер особым образом свою скрижаль и, представив предусмотрительно набранную до половины ванну в гостинице Лорли Терри, плюхнулся туда спустя пару секунд. А где-то на другом конце текки Терри из тени незнакомого дома вышла Иридия, огляделась по сторонам и, продолжая хихикать, принялась натягивать на себя теплый плащ. Из-за этого чокнутого блондинчика она, конечно, осталась без ужина, но концерт с его непосредственным участием того стоил. Достав из сумки одну из бутылок, девушка открутила крышку и приложилась губами к горлышку. Густая жидкость приятно холодила горло, а две три проворные капли, задержавшись в уголке алых губ, скользнули вниз по подбородку. Парочки воришек, заприметивших странную девицу, вздрагивающую то ли от холода, то ли от перебора алкоголя в крови, одинокая незнакомка показалась легкой добычей. Осознать последнюю в своей жизни ошибку они так и не успели в одной из лучших комнат гостиницы «Уютный кров» в Лорлитере. Оказавшись в своем номере, Рэд первым делом стянул с себя многострадальное пальто, затем избавился от мокрого камзола и начал было снимать сапоги, в которых неприятно хлюпало что-то явно овощное, как вдруг услышал тихий стук. Решив, что ему показалось, мужчина хотел продолжить разоблачение, но в дверь комнаты снова поскреблись, и, выругавшись, дракон вылез из ванной. «И кого в такой час принесло?» думал он, помечая пол мокрыми следами. Активированная магия воздуха бережно подсушивала рубашку и штаны, не обходя своим вниманием и растрепанную косу мужчины. Однако процесс этот, если не устраивать в комнате маленький ураганчик, требовал времени, а ночной визитер явно не желал ждать. Стук повторился, став несколько более уверенным, ручка повернулась, а в замке раздался странный скрежет. Арет нахмурился и, в несколько шагов преодолев расстояние до двери, рывком ее распахнул. Перед взором озадаченного мужчины предстала стена коридора. «Кхм-кхм!» послышалось снизу. Блондин чуть опустил взгляд и недоуменно посмотрел на аккуратно причесанную девичью макушку. Под тщательно уложенной прической обнаружилась бледная личика с потопленными глазками, изящная шея с тонкой цепочкой, хрупкая фигурка в накрахмаленном платье с оборками и ковыряющая мыском пол туфелька с бирюзовым бантиком. «Простите, господин Эльтамари!» Нежным голоском пролепетало робкое создание, пряча в пышный рукав отмычку. «Я, наверное, не вовремя, но... Вы сами просили, и...» Девушка запнулась, скрыв под длинными ресницами золотистые смешинки. «Пожалуй, мне лучше уйти», — наконец выговорила она и сделала шаг назад. От чего же?» — схватив ее за предплечье, возразил мужчина. «Заходите, леди». «К вам?» — изобразила удивление она. «В такой час? Одна?» «А вам нужна дуэнья, что ли?» — проворчал Ред, продолжая удерживать Ашель за руку, которую та даже не пыталась вырвать. Волшебный ветерок кружил вокруг своего создателя, продолжая работу над его подмоченным во всех смыслах слова обликом. Его легкие касания задевали стоящую рядом девушку, заставляя колыхаться шелковые оборки ее нежно-голубого наряда. Длинная челка, падающая на глаза, едва уловимо шевелилась, отбрасывая тени на лицо изобретательницы. «Ну, может, Кемира позвать?» — пожав плечами, предложила она. «То есть пребывание в комнате с одним холостым драконом твою репутацию испортит, а с двумя нет?» — деланно изумился мужчина и откровенно расхохотался. «Однако, леди...» Ашка поджала губы и попыталась вырваться из его хватки, но не тут-то было. «Вы правы», — сказала она, растянув губы в благодарной улыбке. «И как я не подумала о таких последствиях сразу, тогда поговорим в коридоре? Или лучше перенесем разговор на утро?» «Ну уж нет», — резко перестав смеяться, заявил ящер, и, окинув собеседницу скептическим взглядом, вполне дружелюбно добавил. «Заходите, госпожа Эльдкарти». Обещаю не покушаться на вашу честь, если вы пообещаете не покушаться на мою. Хм. Ашель прищурилась, задумчиво глядя на блондина. Затем приподнялась на цыпочки и, осторожно подняв вверх свободную руку, сняла с его волос подсохшую веточку петрушки. «А накормите?» Смущенно улыбнулась она, откусив кусочек зелени. «А то от вас так вкусно пахнет щами, а я сегодня еще ничего не ела». «Хм». Растерялся он, мысленно прикидывая, где раздобыть угощение для этой невинности с подозрительно хитрым блеском в ярко-желтых глазах. И откуда такая расцветка у обычной человеческой девушки? Явно что-то с предками нечисто. Оборотни, может, в роду были. Или... «Господин дракон!» — пропела Ашка, дернув задумавшегося мужчину за рукав. «А может, все-таки утром пообщаемся?» «У меня есть конфеты и чай». Проигнорировав ее вопрос, сказал блондин. «Только посиди пять минут у камина, а я схожу в ванную, а не там, да». Затянув девушку в комнату, пробормотал Орет. «В ванной?» — недоверчиво переспросила она. «Угу», — кивнул он и, заперев дверь, отправился за обещанным десертом. Вернее, за скрижалью, с помощью которой решил быстренько смотаться в свое логово и захватить оттуда кое-что из провизии, пока созревшая для беседы изобретательница не передумала с ним общаться. Ашка проводила взглядом хозяина номера. Как только он скрылся за дверью ванной комнаты, она втянула носом пропитанный чарами воздух и восхищенно вздохнула. Сережка в правом ухе девушки обладала особыми свойствами. Она позволяла видеть магию, а та, что в левом, — ее чувствовать. Пронизанный золотым сиянием шлейф, оставленный волшебным вихрем, все еще висел в комнате, заставляя воздух искриться. «Красиво!» — пробормотала гостья, и, пройдя кресло у камина, осторожно присела на его край. «Конфеты и чай!» — предвкушающе потерла ручки девушка. «И целая ванна супа!» «Хм, она людях прикидывается, что ест мало!» Двумя часами позже. От желания как следует хлопнуть дверью, Ашель удержала только мысль о ни в чем неповинных постояльцах. «Все-таки час для подобного грохота был не самый подходящий!» «Все-таки час для подобного грохота был не самый подходящий!» Скинув неудобные туфли, девушка принялась шагать туда-сюда по комнате, на ходу выдергивая шпильки из тугого пучка на затылке. Привычно взбив руками свои волнистые волосы и стянув себя дурацкое платье в кокетливых оборочках, она вытащила из-под кровати кожаный саквояж, который недавно принесла из тайника. Ради этой обычной с виду вещицы, в которой хранились самые необходимые для Ашки предметы, изобретательница рискнула выйти на улицу среди ночи. Впрочем, бояться ей было нечего. Девушка ни на секунду не сомневалась, что болотный дракон, чья невидимая метка украшала ее запястье, присмотрит за интересующим его объектом. В чем-в чем, а в привычках и повадках драконов малышка Карти, как называли ее многочисленные друзья родителей, разбиралась прекрасно и бы с детства изучала все с ними связанное. Исходя из того, что ни по дороге к лавке полезные вещи, где продавались ее и на изобретения, ни по пути обратно к одинокой девушке никто не пристал. Кемир Эльд отлично справился с ролью охранника. Следовал неприметной тенью позади и распугивал редких прохожих, если таковые вообще были в столь поздний час. Хотя, судя по приглушенным вскрикам за углом, были. Целью ночной прогулки Ашели являлась не сама лавка, а потайной ход, ведущий из нее в подвал соседнего дома. Не просто дома, а особняка Пэм и Стефа, в котором девушка проживала последние два года. И ход этот, вопреки бдительности стражей порядка, не был опечатан магической лентой. Проникнув в лабораторию, где все еще царил погром после взрыва полотера, Ашка забрала из надежно замаскированной ниши в стене свой дежурный саквояж. В нем хранился стандартный набор для поездок – пара комплектов сменной одежды, несколько флаконов сосна, снадобьями от разных видов болезней и, конечно же, деньги. А в потайных карманах и под прикрытием второго дна – целый набор различных инструментов и миниатюрных механизмов. Забрать все это в присутствии сыщика девушка не рискнула. Слишком уж тщательно он проверял те немногие вещи, которые она взяла, отправляясь в гостиницу. А допускать длинный нос господина Римуса в свой любимый саквояж изобретательница совершенно не желала. Вытащив из-под аккуратно сложенных платьев небольшую папку с самопишущим пером, Ашель устала растянулась на кровати и на чистом листе бумаги принялась подводить итоги ужаснейшего из дней ее жизни. Вернее, если учитывать крайне позднее пробуждение изрядно затянувшегося вечера. Такой разбитой и подавленной девушка не чувствовала себя даже после несчастного случая с родителями. Ведь они, как часто случалось в семье истинных карти, погибли в ходе сложного эксперимента. Среди потомков Артуа, которые пошли по стопам прадеда, вообще мало кто доживал до старости. Врожденное отсутствие магии, талант и фамильная бесшабашность, замешанная на сумасбродстве, представляли собой на редкость гремучую смесь. Девочку с детства приучали к мысли, что однажды что-то может пойти не так, и... Эксперимент века станет последним в жизни экспериментатора. Узнав, что папа и мама не вернутся с испытаний самолетающего ковра, Ашка проплакала сутки, а потом взяла себя в руки и продолжила семейное дело. Ведь осознание того, что именно так родители и хотели бы закончить свой жизненный путь, заметно облегчало горечь утраты. Но тетя... От воспоминаний о бездыханном теле женщины, ставшей за последнее время ей настоящей подругой, девушку передернуло. В душе ее вновь зашевелилась бессильная злоба, обильно приправленная отчаянием и скорбью. Гнать эти чувства, когда никто не видит, Ашке было особенно трудно. Смахнув рукой навернувшиеся на глаза слезы, она до боли закусила губу и, уткнувшись носом в подушку, тихо скрипнула зубами. — Узнаю, что загад лишил тебя жизни, — мысленно обратилась племянница к покойной. — Порву его собственными руками. — А я узнаю. Обязательно узнаю. Обещала она то ли себе, то ли тете, то ли тому неизвестному гаду, которого собралась пустить на лоскутые ленточки. Пэм не была кровной родственницей Ашель, хотя к фамилии Карти подходила куда больше, чем ее разгильдяй муж. Младшего брата отца Ашка не любила и дядей не называла принципиально. Для нее он всегда был просто Стефаном или того хуже Стефом. Зато ту талантливейшую женщину, которую угораздило связаться с этим бездарем и бабником, Ашка с удовольствием величала тетей и по праву считала своей лучшей подругой. Не предложи ей, Пэм, переехать в их дом, малышка Карти так и создавала бы свои изобретения для провинциальных заказчиков и для души. Но тетка решила, что такому таланту нечего делать в глуши, и убедила племянницу мужа перебраться в столицу Лорли Так и начался новый виток кашкиной жизни. Начался... И закончился прошлым вечером. Ёшкин кот, ну что же за тварь посмела поднять руку на самую лучшую женщину в стране? Это так глупо, нелепо, несправедливо и чудовищно. А сыщик? Что сыщик? Следопыты так ничего и не нашли, будто убийцы и в доме и не было. Выходит, работал не просто маг, а очень сильный и умный маг, не оставляющий после своих злодеяний никаких улик. Наемник или дракон? Может, воплощенное обаяние Ким, или так кстати явившийся Аред? Хотя ведь мог быть и кто-то третий. Драконов хоть и мало, но нюх на все, что связано с артефактами, у них отменный. Подумав о Расе чешуйчатых оборотней, девушка мрачно улыбнулась. После смерти Пэм ее в этом городе больше ничто не держало. А значит, пришло время плотно взяться за осуществление своей детской мечты и свалить, наконец, из Лорли Терри. В принципе, взялась за все это Ашка уже давно. Просто усилий прилагало куда меньше, чем была намерена приложить теперь. «Мечта и поиск убийцы», — прошептала изобретательница, снова садясь на кровати. «Нет, не так. Поиск убийцы и мечта». Пэм была бы рада, наверное. Не зря же в городе оказались сразу два представителя драконьего племени. «Это знак, да, точно знак», — убеждала саму себя Ошель, отгоняя прочь неприятные подозрения. Ведь, судя по единственной вещи, пропавшей из комнаты тетки, ее племянница могла быть косвенно повинна в случившемся. Вдруг целью преступника была не хозяйка дома, а информация о тенилисе, которую Ашка с Пэм хранили в этой самой пресловутой папке. И тогда... Нет. Девушка передернула плечами и добела стиснула пальцы. В душе ее боролись противоречивые желания – плюнуть на все и с головой уйти в собственное расследование убийства или, пользуясь случаем, приступить к осуществлению давних намерений. Практичность, свойственная молодой изобретательница нашла решение в компромиссе. И действительно, раз уж так совпало, почему бы не совместить необходимое с запланированным? Однако, прежде чем приступать к активным действиям, требовалось как следует изучить подопытные объекты, раз уж их количество превысило единицу. С Эльтмагато Ашка уже была знакома, а вот его блондинистый сородич требовал отдельного рассмотрения. Ну что ж, полчаса назад она его и рассмотрела. Не зря 40 минут платье отглаживала и эту дурацкую прическу сооружала. Так рассмотрела, что лучше некуда. Кажется, кое-кто долетался на воле. Право слово, лучше бы уж мокрым и в супе оставался, чем сухим и при параде. В первом случае он хотя бы живым был, а во втором... Мужчина-картинка с вековой мудростью в глазах и отточенными столетиями манерами. Вежливый, снисходительный, умный и всепонимающий. Вспомнив своего недавнего собеседника, девушка поморщилась. И когда только переодеться успел? Что у нее там в ванной такое? Второе измерение или потайной ход в гардеробную, парикмахерскую и круглосуточную кондитерскую? Впрочем, за конфеты и чай ему спасибо. Отложив в сторону лист, который в задумчивость разрисовала какими-то бессмысленными схемами, Ашель вытащила из папки список драконов, владевших самыми впечатляющими коллекциями артефактов и других редких вещей, провела пальчиком по перечню из двадцати персон и надавила краем ногтя на строчку, где красовалась лаконичная надпись: Аред Эльт Мари Золотой 500 из Сетери. 500 лет этому пижону, да пробормотала девушка, снова раздражаясь. Ловилась, не стареющий!» С непонятно откуда взявшейся до процедила она и аккуратно обвела синими чернилами имя беловолосого ящера. «Сам напросился!» Буркнула Ашка, с удовольствием пририсовав сбоку надписи несколько восклицательных знаков. Но ранее обведенное имя Кемир Эльт Магатта зачеркивать пока не стало.